Глава 6. А где же наша деревня? спросил Таргита не понимающий. Он огляделся по сторонам, но во взгляд везде натыкался на красный и оранжевый камень. Где лес? Да лесо что-то сотни две верст, заметил Одана. В прошлый раз вы добрались сюда без всякой магии. Олег всё ещё держал в обеих руках жареные крылышки гуся, словно бы боялся коснуться его зубами. «Значит, мы уже были на этом островке?» «Смертный. Я знаю все, что делается на моей реке и даже на ее берегах», — подчеркнула Дана. «Я могу оказаться в любом месте, где текут ее воды». Олег с сокрушенным видом опустил голову. «Понятно. А я уж подумал, почему это в прошлый раз мы не заметили никакого дерева? Далеко ли до него? Вы верно идете?» А, видите, вот да на уклонче. В пещеру вбежал мальчишка, в руках у него был игрушечный лук из прутика. Дана перехватила изумлённый взгляд Мурака. Лёгкая улыбка коснулась её губ. У богов и героев дети растут не под днями, а по часам. Этого мальчишку сегодня я зову Арпа. Но через 2 года нарикут его Арпаксаем. Мурак покосился на трагита. Мальчонка с радостным визгом влез на колени, цепляясь за шею, а Таргитай поднимал руки с ножкой кабана, будто мальчишка пытался выхватить ее и съесть. Ну, ксай-то ксай, меня и не так в детстве обзывали. Лишь бы человек был хороший. Дана поднялась. Олегу показалось, что ее ступни слегка поднялись над каменным пулом. Глаза ее заблестели, как две звезды. Я отлучусь. На реке беда. Не здесь, внизу вих. «Почивайте». На том месте, где стояла, коротко блеснуло. Мрак покачал головой, с хрустом догрыз кость. «Хорошо все-таки быть богиней, хоть и скучно. А что ребенок от тарха, то дети — дело нехитрое. И от дураков дети бывают, даже у богинь. А что к саем станет, мудренее, но тоже не чудо. А вот жареный кабан, что в корыть не помещается, ну, не в корыть и на подносе, все равно». — Нашему бы волхву научиться за место того, чтобы землю трясти, кабанов. Хотя нет, не за место. То дело тоже нужное в странствиях. Ну, так сказать, попутственно. Лиска ощерила зубки. — А ты сразу научился посылать стрелы? Мрак был занят. Кабанья нога исчезала с такой быстротой, что Олег раскрыл глаза от восторга, а таргитай от зависти. Лиска выгрызала нежное мясо. Косточки трещали под её острыми зубками. Мрак косился одобрительно. Она, как и он, не притронулась даже к самым сочным фруктам. А вот вох, вроде бы крупный муж, как начал с них, вроде простой козы, так и не оторвётся. Таргита ел на удивление вяло. Мрак заподозрил, что дудушник за ночь не раз просыпался, дабы поесть, почесаться и снова поесть. "Хм, всё уже не пойму", пробурчал он с набитым ртом. А же всё-таки богиня, а он, а он дурень. Олег рассеянно пожал плечами. Любовь взяла полюби шитарха. Ну, не знаю, не знаю. От любви дуреют только лоси в весенний гон, да дурни. Правда, лоси дуреют только весной, а дурни всегда. Выходит, что дурак дурнее лося? Олег опустил глаза. Мрак говорил с излишним напором. Словно старался отогнать то страшное видение, что предсказал старик. А теперь еще и Дана. «И как тебе богиня?» — спросил он. «Я их всегда представлял другими». «Это какими?» «Ну, другими. Это яркое, но сонное. И все обрыдло, не видишь. Любая баба из нашего села живее. А это как трава. Замечает ли, что летят столетия, а не дни?» Мы видим, как растет весной молодая травка, а она замечает разве что, как вырастают леса, рассыпаются в прах, как реки меняют русла, как рассыпаются в песок горы. Может, живет тут лишь потому, что здесь все всегда одинаково, а зима-лето, что для нас день и ночь. Олег долго смотрел на журчащий ручеек, стол с объедками исчез и сказал нерешительно. Не знаю, хотел бы я так жить. С одной стороны, много времени для раздумий о великой истине. Детиёнок вот у неё славный, сказал Мрак. В самом деле, растёт не под дням, а по часам. А вот это диво самое великое, отторгитая и такой ребёнок. Это разве диво? И от дураков дети бывают. А это дело, как говорил Барамир, независимое. Независимо. Ну, ребёнок умненький и хитренький. Так в таким никогда не стать. Это почему? А дед он, видать, такой, или прадед? Да и зачем торгитаю ум? А вдруг не станет так здорово песни лепить? Их не умом складывают, сердцем. А сердце у него, сам ведаешь, телячье. Лиска переводила, всгорется одного на другого, оглядывалась на торгитая. Хвалит ли дразнит придуркаватого лодаря? До да ума-то у него и вовсе нет, заметил Алексердита. "Ну да, это ты прав. Зачем ещё один умник? От твоей правильности до да праведность бывает тошно. Пусть лучше песнями занимается". Суровое лицо смягчилось, словно бы уже слушал песни Таргитая. "Не вращу по лестены и искали выход, когда камни без шумы и треска разошлись". В ослепительном солнечном свете стояла Дана. Окинув быстрым взглядом Невров и Лиску, спросила только. — Уже? — Пора, — ответил мрак степенно. — Благодарствуем за хлеб-соль. Таргетай раскрыл рот, чтобы поправить глупого мрака. Никакого хлеба и соли не было, но Олег и Лиска оботкнули его под бока. Дана кивнула. — Вас вынесут на берег мои слуги, а там уж рукой подать до мирового дерева. — Что ж мы его не заметили в прошлый раз? — пробормотал мрак. — Небось, не такое уж оно и высокое? Дана сказала подтвердевшим голосом. — Это про дуб, который вершиной сигает до седьмого неба. Корнями он свисает в преисподнюю. На самой верхушке в облике сокола сидит рот, бог всех богов. Он все видит и все слышит. — Обещаю. — Обещаю. Это деревце. Увидите и издали. Вышли, щурясь от ясного света. Таргетай внезапно снял один из луков, оба натерли спину, и протянул Дане, сыну, в тот день, когда сумеет натянуть. Дана затаенно улыбнулась, словно знала некую тайну. Олег посматривал на Таргетая. Тот спешит избавиться от лишней тяжести, но у мальчишки, который засунул палец в рот и смотрит вытрященными глазами. В памяти останется могучий великан, истребитель чудовищ и злых магов. Отец явно хотел, но не смог остаться с ним и с его матерью. Так она расскажет, ибо долг богатыря очищать землю от нечисти, защищать беззащитных истреблять зло. Дана приняла лук, лёгкая улыбка ещё играла на её губах. Такой лук натянуть не просто. Арпика останется со мной ещё очень долго. Арпус припрятался за её подол, застенчиво совал палец в рот. Таргитая опустил ладонь на такую же, как и у него, оранжевую головку, где в золотых волосах прыгли искры. Ладонь почти покрыла головку ребёнка целиком. Мрак скрелил зубы. Таргитая, похож на отца, как свинья, а на жаворонка С речи или не с речи подшутили над простым и простодушным. Таргетай обнял Дану. Она уткнулась в его широкую грудь. Странно маленькая и хрупкая для богини такой могучей реки. Таргетай нежно приподнял ее за подбородок. — Надо идти. — Иди, герой. — Только твою дорогу я не прозреваю. — Жаль. На Олега взглянул с сочувствием. На мрака — с жалостью. Только у Лиски чуть коснулась пышной огненной гривы. Терпи за всех сил, иди с ними и дальше. В воды их подхватили холодные скользкие лапы. Лиска завизжала. Олег застыл, страшевшись в вильнуть даже губами. Сперва их тащило едва высоко из воды, волны хлестали чей из головы, а затем, полза задохнувшихся, подняло так, что Олег вслух взмолился: "Лучше бы не делали" их держали огромной жабьей лапой бородавчатые, покрытые слизью. зверинись слизь бешено взбивая воду из палинскими хвостами. из воды высовывались тёмно-коричневые гребни, рога, шипастые затылки. на берегу однажды показались всадники, увидев четвёрку людей плывущих едва ли не медленнее летящих стрел, застыли как камни. мрак нашёл в себе силы показать им рога, хвост и уши. А также постучал ребром правой ладони по бицепсу левой, лихо бзёргивая её наверх. "Это не Агимас", крикнул Таргитай. "Зря людей обижаешь. Нас тоже все обижают", бодро откликнулся Имрак. Река медленно сворачивала, но звери пёрли как обезумевшие лосичи из водяной лес. Волны начали захлёстывать уже сбоку. Люди отплёвывались, закрывались руками. Алиска обхватила себя руками и тряслась, насколько позволяли мощные лапы водяных зверей. Личико побелело, губы стали синими. "Заставь дурней трудиться", прорычал мрак. "Что они, что наш таргетай?" Олег покосился на озябшего таргетая, он всё ещё щупал дудочку и согласился. "Ну да, такие ж зелёные" Звери неуклонно неслись прямо на обрывистый берег. Марак начал дёргаться, ухватился за секиру, но ударить не решился. Олег вскрикнул в страхе. На них надвигалось каменное стило, сместилось, мелькнул золотистый песок. Их выбросило в щель между скалами. Все четверо пропохали борозды в песке, а растянулись уже на сухом. Холодные волны впитались в двух шагах. Жабы поганые вырголся мурак. Могли бы добежать и до дерева, до мирового. Олег поднялся следом, подхватил лиску. Таргитой со стоном воздел себя на ноги и пошатался. Я бы я бы тоже хоть на жабе пойдём, сказал Олег нервно. Надо уйти от берега. В кружевах пены мелькнул толстый зазубренный хвост. На миг вынырнула огромная, как пень голова с вытаращенными глазами. Пенистый след сделал круг.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 Но боялся срамиться. А так всего пару раз стукнул камнем по пальцу, искорки в сухом мху превратились в крохотные язычки пламени, поползли в стороны, пошли покусывать тонкие веточки, разгрызать, расщелкивать, взвелись красные, а затем оранжевые струи огня. Мрак не стал садиться, приложил ладонь козырьком ко лбу. — Что-то не разберу, то ли в самом деле кто-то вон там вот. То ли мне, как Олегу, уже нечесть мерещится. — Ну, а ты пойди и посмотри, — предложил Таргитай. — Может, действительно что-нибудь отнимешь? Олег возразился с пугом. — Тарх, мешок лопается от даров Даны. Там еды на неделю. — Ну, у разбойников может оказаться что-то необычное. Вообще-то, совсем необычным обучен разбираться волх. Мрак покачал головой. Голос его был нетерпеливым. — Да что же разбираться-то, когда все и так ясно? Ежели бабы, то пускай и таргетай, а мы отдохнем. Ежели всякой нечисть, то идти Олегу. Он на то и волк, что почти одно и то же». На дальнем конце поляны, в полусотни шагов, кусты раздвинулись. Вышли трое крепких мужиков. У всех были желистые руки. Каждый держал на плече странную секиру с длинным прямым топорищем и узким клиновидным лезвием. Олег сказал озабочно. «Не угадал. Одни мордовороты». А это уж по твоей части. Таргитэй сказал живо: "Иди, иди, мрак, а мы тут за костром присмотрим". Зубы мрака сами оскалились. Уже извитильный ответ соскальзывал с языка, но Дудошник смотрел чистыми невинными глазами, верил в могучего друга. Олег глядел из-под лобья, но язык острее секиры, лучше не соваться. Мрак только сердито сплюнул, стараясь попасть сразу на ноги трои. Даже лиськи раз уж так трётся о волхва, что хвост трубой и мурлычет, аж трясётся. Олег и Таргитайно настороженно наблюдали, как обортяне неспешно подходят к вооружённым людям. Шаги его замедлились. Они рассматривали его хмуро. Лица у них были тёмные от грязи, а волосы спутанные. Судя по всему, Муракам что-то сказал. Один покачал головой и снял с плеч секиру. Муракам вернулся к друзьям, помахал рукой. Через мгновение с тремя незнакомцами словно растворился среди зелени. Когда куски мяса, которые взяли из пещеры, уже исходили паром, Таргетай беспокойно завозился по земле. «Долго он. Пойду взгляну». Лиска ахнула. «Сам? И не поленишься?» «Поленюсь», — ответил Таргетай честно. Подумал и добавил. «Ну, мрак мне друг, а друг всегда жалко». Он подумал ещё с натугой, даже кожа на лбу морщилась от чрезмерной натуги, и добавил с некоторым удивлением: Да мне всех жалко, даже не своих. Лиска успела поджарить мясо, а таргитай как в воду канул. Олег собрался идти разыскивать, когда таргитай вышел из зелени, приглашающий помахал. Олег и Лиска с места не сошли, насторожились. Таргитай нехтя пересёк поляну и крикнул: «Прогадали мы. Мрак уже пьянствует за нас четверых, а ест еще и за Гольша. У них там и бабы еще есть, девки». «А нечисть?» — спросил Олег. Таргетер равнодушно отмахнулся. «Нечисть и амбар и маленький курятник. Мраков сказали, что это свои, но он про них уже забыл. Рожь противный, я такой нечисти еще и не видывал. Зато девки, как наливные яблоки». Олег подхватился и едва не опрокинув котелок с похлёбкой. "Забыл пень бесчувственный, невиданный, говоришь?" Лиска покраснела, недоумевающе провела ладонями по своей развитой фигурке. Крутая грудь ходила ходуном, а острые кончики натянули тонкую ткань, как наконечники стрел. Но Олег уже ничего не видел, он бежал к лесу, опередив даже Таргитая. Лиска сердито пнула котелок сухой. Горячее варево выплеснулось на раскаленные угли. Однако сквозь запах свежесваренного мяса с той стороны поляны пробивались мощные ароматы жареной медвежатины, лука, чеснока, запах браги и хмельного меда. Крохотная деревушка в полдюжины домиков расположилась на большой поляне среди леса. Местные его звали Дремучим. Мрак только скалил зубы сами дремучий. Не видели настоящих лесов, а это даже не кустарник, а так, трава. В настоящем-то лесу кузнечки крупнее здешних медведей. Мрак подозревал, что беспечные жить или живущие в ладу с лесом устраивают гульбище по всякому поводу и без повода. Он пил и ел у дружелюбных жителей за троих. Растолстеть не успеет. И только ворчал, когда из-за плеча высовывалась мохнатая лапа и выхватывала из-под носа ломоть. Но не ерился. В нечисти повадки такие. Не со зла. Природа своего требует. Таргитай ел, раздвинув локти, не давая порождению леса поживиться за его счет. Олег вовсе не ел и не пил. А во все глаза рассматривал мохнатые, чешуйчатые, панцирные, безволосые и вообще невообразимые существа, половину из которых даже не видел в родном лесу, а третий и вообще не догадывался. Лиска поперхнулась и выронила птичья крылышко, когда Олег с разъянутым ртом загляделся на сверкающие и переливающиеся перламутром пышные формы русалки. Зеленые волосы падали на голые плечи и струились до поясницы. У нее были длинные стройные ноги в зеленой блестящей чешуе, а за спиной были белые крылья, как у гуся, которого мрак утром сшиб на обед. Только побольше. Перья блестящие, длинные, с жесткими стержнями и упругими краями. Глаза лиски от ревности стали зеленее, чем чешуя русалки. Сквозь зубы процедило. Так вы уже видел, забыл, когда по реке плыли? Ты ктеж был без крыльев, торопливо сказал Олег. И хвост вместо ног. Чугайстеря не видел вовсе, да? Могучий зверь-человек был во всей своей красе чугайстеря, с огромной незаживающей раной во всю грудь, волосатый, жилистыми как корни дуба руками, ногти как у медведя, длинные и крепкие как металл. За кустами мелькали весёлые личики исчезали. Чугай Стрелют ненавидел мавок, безжалостно разрывал на куски, а настигнуть мог с лёгкостью. Двигался через лес как смазанная жиром молния. Исчезающее племя, сказал Олег с жалостью. У них ещё нет деления на людей и нелюдей. Все понимают друг друга, все общаются. Вы заметили, что здесь разговаривают даже с деревьями. А что же удивительного? Не понял мрак. Помню, когда Таргитай как-то хлебнул брашки, он даже с камнями разговаривал. Таргитай бился. Это когда ж ты брашку-то хлебал? Малог берегись, предупредил мрак. Олег говорил, могут заморочить до смерти. И то откуда это Олег знает? Насторожилась Лиска. Берегись, берегись. А твоя секира не опасна? спросил Таргитай. Ежели уронишь на ногу. А я не роняю. А я женщин тоже не роняю. Он вытащил из-за пазухи дудочку. Мрак понимал, что какое-то волшебство у этой дырявой палочки есть, ибо ему, крепкому мужику, приходилось попотеть, пока затащит какую девку за сарай. Но когда они зачуют дуду этого лодыря, раздеваются сами. — Погоди-ка, — сказал он властно, — надо хозяевам уважение выказать. Я вон лисьину срубил на сто костров хватит, а Олег травы какие-то показал. А ты вон хоть котел вычисти. Подошел величавый старец, весь в бороде, мудрые глаза. Присел рядом с мраком, устремил задумчивый взор на несчастного Таргитая. Тот суетился, усердно чистил котел от нагара, спешил, оглядывался на пляшущих девок. — Когда-то боги, — сказал старец неторопливо, — Глаза его неотрывно следили за таргитаем. Видя, как рот людской множится, решили отдать им всю землю, а самим удалиться на небеса. Позвали людей стали наделять. Таким, как ты, могучим охотником, отдали леса, землепашцам выделили нивы, рыбарям отдали реки и озёра. Морякам моря и океаны, Рудокопам горы. Понятно, что купцы поспешили Выпросить торговые пути, Пастухи пастбище, Девки румяные притирания, Старики заваленку. Все разобрали к обеду. А певец явился только под вечер. Мрак засмеялся. — Какой же растяп, как и наш Таргитайка! — Да, — согласился старец. Встал певец спросить и себе хоть что-нибудь, но рот только развел руками. Боги могут все, но уж если сделают, не отменят ни одни сами, ни другие боги. — А где ты был? — спросил рот. — А певец в оправдание? — Я, мол, пел. — Ну так пусть теперь попляшет, — засмеялся мрак. Олег улыбнулся одними глазами. Похоже, на этот раз был согласен с мраком. Гость согласился старец мирно. И тогда род грустно развёл руками или крылими. Весь, как и не осталось на земле, чем мог бы владеть певец, но зато ему единственному откроются небеса. И когда певец пожелает, он всегда там желанный гость. Олег из отдачино молчал, а в хищных глазах мрака появилось расчётливое выражение где пройдёт тарах, а это всё равно что вести корову с завязанными глазами там пройдёт и другая корова учёная тем более если её поведёт он мурак а уж с двумя коровами уже бодливыми можно взболтать и весь мир ох как можно между домами с визгом носилась ребятья За ними гонялись волки, чудища со скаленными пастями. Но едва мрак успевал ухватить секиру, как детишки уже верхом на волках и чудищах гонялись за такими же визжащими, орущими, кувыркающимися детишками. Человеческие рожицы мелькали так же часто, как и рыло, хари, морды, а виск перемешивался с ревом, рычанием, хрюканьем и верещанием. Мрак сердито ворчал. Не любил оставаться в дураках. Наконец плотно закрыл дверь и опустил тряпку на окне. Им выделили самый просторный дом, почти все дома и хаты стояли пусты. А летом все ночевали в дуплах, норах, на ветвях. Многие ухитрились спать над неближайшего болотоца. Олегу погодя объяснили, что зимой волки и лесные чудища порой скребутся у порога. Проще погреться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 Когда дело дело касалось девок, Дудошник мог не спать и не есть. Олег и Лиска уже тихо сопели, укрывшись одной шкурой. Он обхватил её, как крупного поросенка. Её почти не было видно в его объятиях. -да, "Ну ты жеребец", сказал Мрак со злым восхищением. "Там же одна ничть осталась. Не уж-то их тоже. Это вам с Олегом разбираться", ответил Таргитай. Он шумно почесал голову, поскрёб шею, жутко перекосил рожу. Для меня все они люди, мне так проще. А ты почему не спишь? Здесь сторожить не надо. Мрак покачал головой, не ответил, вернулся на крыльцо. Таргитаи потащился следом, сел рядом на ступеньки. Ночь была светлая, лунная, девы казались ещё толще, в нагретом воздухе плавали густые запахи чаги и смолы. Во тьме вспыхивали желтые огоньки, в дальних кустах шуршало, недовольно хрюкало. «Эх, живут же люди!» — сказал мрак внезапно. Он неотрывно смотрел в темень, кожа на скулах натянулась так, что вот-вот порвется. Горж говорил, что счастливой жизни не бывает, бывают только счастливые дни. Но не знал он про эту деревню. «Сам видишь, во счастье! А мы...»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 А мы только из дремучего леса их сразу спасать сирых да обиженных, они сами о себе не хотят заботиться, а нам ради них головы класть? Мурак. Ну ведь нас учили, что учили? Всё для общества. Ну та мы для нас всё делали. Каждый за вида беду или опасность кидается без раздумий. За нас вся деревня, а мы за всю А здесь мы за всех, а за нас никто. Нам что, больше всех надо? Нас ихнее зло вовсе и не трогало. Таргитай спросил Горько. Не трогало? Тебя? И в самом деле не трогало? Не трогало, сказал мрак с еще большим раздражением. Меня кимеры пальцем не задели. И тебя, и Олега. В наступившей тишине Таргитай сказал негромко и с болью. Стрелами? Нет, не тронули. Мечами? Секирами? Но я только с виду цел. Они иссекли мое сердце. До сих пор болит. Чую, как истекал кровью. Мрак спросил встревоженно. — Что ж это, злая магия такая? — Что-то сильнее, — ответил Таргитай с той же мукой. — Дурень ты! Сильнее магии уже ничего нет. Меня тоже как-то ранили. До сих пор, когда я вижу по ночам Степана распятого на дверях его хаты, сердце щемит. И я же ли не уследить, обращуть волка? Но это сочувствие таргитай. Он чувствует боль, а ты сочувствуешь. У тебя той боли нет. Нам не зачем драться за их боль. Это не наша боль. «Не наше», — согласился Таргитая убита. Над их головами, в ветвях, послышался шорох, серебристый смех. В темной листве блеснула девичья голая нога. Мелькнула смеющаяся личика с озорными глазами. На невров посыпались спелые орехи, крупные, наполненные ядреным зерном. В сторонке высунулось другое девичье личико, а когда невры не сдвинулись, выступило из листвы до пояса, показав крепкую девичью грудь, длинные светлые волосы. Широко расставленные глаза смеялись. Мавка показала негромкий язык. В кустах раздались смешки, похожие на звон крохотных серебристых колокольчиков. "Здесь, Верой", сказал мрак, вздохнув. "Здесь нас уже приняли. Нас любят", согласился Таргитай. Сидели молча, смотрели на резящихся мавок. Голенькие девушки с распущенными волосами начали выскакивать на поляну. Самые отважные осмеливались пробежать перед страшными неврами на расстоянии вытянутой руки. Останемся, спросил мурак полуутвердительно. Останемся, ответил таргитай. Одна русалка сидела в обнимку с лешим, страшным и чешуйчатым. Другие качались на ветвях. Одна сорвалась и камнем полетела вниз. Но у самой земли расправила серебристые крылья и понеслась через поляну, задевая вершины травы. Пломилась в куст, где что-то закричало, испуганно и восторжено. На полянку выскакивали крохотные человечки в вязаных в колпачках с бубенчиками на кончиках. Из ночи появлялись такие же крохотные неснакомцы с прозрачными крылышками. Донеслась тихая волшебная музыка, Сперва едва слышная, А затем все громче и громче. Мрак толкнул Таргитая, Указал на музыкантов, Что сели на ветвях вокруг поляны. Жуки, кузнечики, бабочки, Человечки с крылышками стрекоз и бабочек, Странные существа из блестящей паутины. — Здорово, — сказал Таргитай с сожалением. — Век бы слушал. — Пойдем. Ставать рано. Опять не выспимся. Тем ток спать, сказал Макс ворливо. А выходить надо позорки.